Глава двенадцатая Часом позже, около восьми вечера, мы сидели в комнате, которую выделили на втором этаже Вульфу и ели прямо с подносов, что Вульф разрешал себе только дома, когда залеживался в постели. Однако он не жаловался. За едой Вульф никогда не говорил о делах, да и рад был хотя бы на время избавиться от нашего клиента.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 Но бараньи отбивные с фаршированными помидорами оказались на редкость вкусными. Салат был хуже, чем у Фрица, зато пирог с тыквой был просто восхитителен. Столкновение Озгуда с отдалом и капитаном Берроу было, видимо, жарким, но кратким, поскольку, когда я вернулся, все уже успокоились, ждали, как я понял, меня. Капитан собирал отпечатки пальцев у всех, кто находился в доме Пратта прошлым вечером. Поскольку у Вульфа отпечатки пальцев уже сняли, я тоже решил проявить лояльность и не рыпаться. Сделав со всех моих десяти пальцев оттиски, капитан объявил, что теперь должен навестить старшего скотника, и по предложению Вульфа вместе с ним пошли Озгут и Макмиллан. Пратт отбыл к себе домой, и мы с Вульфом остались наедине с окружным прокурором. Уотдал, по его словам, был рад сотрудничать с представителем Фреда Озгуда. Он проводил и дальше намерен был проводить расследование совершенно беспристрастно и непредвзято. Алиби не было ни у кого, кроме Лили Роуэн и меня. Вчера после ужина все разошлись около девяти часов. Вульф поднялся к себе и погрузился в чтение. Прат пошел в кабинет рядом с гостиной, чтобы заняться деловыми бумагами. Берт проводил Макмиллана в комнату наверху, и тот прилег поспать до часу ночи, когда должен был сменить меня на посту у пастбища. Спал он чутко и проснулся от выстрелов. Каролина просидела немного на веранде, затем перешла в гостину и полистала журналы. Джимми был на веранде с сестрой, а когда та ушла, остался покурить. Он слышал голос Лили и Мой, когда мы шли вдоль забора, но ничего больше. Берт до десяти часов помогал на кухне мыть посуду, а затем слушал радио и больше ничего слышать не мог. Дэйв Смолли, — вот Долу было известно о том, что Клайд Осгуд в свое время выгнал его — «Расставшись со мной без четверти девять, пошел в свою комнату при гараже, побрился и лег спать». «Побрился?» — недоуменно переспросил Вульф и получил от Дэйва разъяснение, что тот всегда бреется по вечерам, поскольку утром до завтрака он слишком голоден, чтобы бриться, а после завтрака просто нет времени. Таким образом, как заключил Уотдалл, Любой из этих людей мог совершить убийство. Правда, когда мы его спросили о возможных мотивах преступления, гонора у прокурора заметно поубавилось. Ни у одного из присутствовавших не имелось мало-мальски приличного повода для убийства, разве что у Дэва Смолли, но тот бы и муху не обидел. Предположим, кто-то застукал Клайда, когда тот подбирался к быку. Будь это Пратт, он бы просто приказал ему убраться вон. Джимми съездил бы Клайду по физиономии. Макмиллан схватил бы его за шиворот и перебросил через забор. Дэйв принялся бы дурным голосом взывать о помощи и скакать, как полоумный. А если Гудвин, который сторожил быка? — Я же объяснил! — вежливо вмешался Нира Вульф что убийство было задумано заранее. Вы осмотрели быка? «Да. И Сэм Лейк, и полиция. Они нашли одно пятно крови на морде, и еще немного крови запеклось на рогах». «А как насчет травы около шланга и рукояти кирки?» «Мы послали кирку в Олбани на исследование. В траве обнаружено несколько сгустков, похожих на кровь. Их тоже отправили на анализ». «Результаты будут известны завтра». «Если подтвердится, что кровь человеческая, неужели вы не откажетесь от вздорных утверждений, будто Клайд полез к быку с зараженной сибирской язвой пищей, а бык, съев ее, обиделся и забодал Клайда?» «Если подтвердится, что кровь человеческая, это, конечно, будет весомый довод в пользу вашей версии. Я же сказал, что готов сотрудничать» но не согласен служить мишенью для ваших насмешек». «Фу!» — пожал плечами Вульф. «Не думайте, что я не понимаю, в каком положении вы оказались. Вы знаете, что совершилось убийство, но на случай, если не сумеете раскрыть его, пытаетесь подстраховаться и убедить общественность, что убийства не было». Вы ни на шаг не продвинулись к тому, чтобы раскрыть преступление. Вам совершенно не за что зацепиться, и если бы не я, то вы вообще прекратили бы все попытки и возвестили, что Клайд Озгуд погиб в результате несчастного случая. «Вы...» — отдал, брызгал слюной от ярости. «Вы обвиняете меня в нежелании вести расследование? Я прокурор этого округа!» «Не смешите меня, сэр. Вы прекрасно знали, что Клайд Озгуд убит. И тем не менее опустились до того, что обвинили его в попытке отравить быка». Вульф внезапно замолчал и вздохнул. «Увы, прошу прощения. Я лишил себя права упрекать кого бы то ни было» даже за такие чудовищные нелепости. «Я держал это дело в руках целиком. Вот так!» Он показал сжатый кулак, а затем выпустил его. Пальцы разжались. «Вы хотите сказать, что знаете, кто убил?» «Я хочу сказать, что был слишком ленив и самонадеян. Можете это цитировать. забудьте И простите, что я обрушился на вас. Вы не виноваты. Вы сделали все, что могли, и я тоже. Но в том-то и загвоздка. Всех моих усилий на сей раз оказалось недостаточно. Но все изменится. Не надейтесь, что вам удастся свалить смерть Клайда на несчастный случай, мистер Уотдал. Задето мое самолюбие. «И я этого не позволю!» Вскоре возвратились Макмиллан и капитан Бэрроу, и все разошлись после того, как Вульф договорился с Макмилланом, что тот зайдет к нам вечером в девять часов. Во время ужина Вульф не был расположен к беседе, а я не делал попыток развлечь его, поскольку он того не заслуживал. Если он хотел прикинуться добрячком... И признать за таким ослом, как уотдал право на существование, я бы не возражал. Но то, что он наговорил, не влезало ни в какие рамки. Если ему вдруг приспичило бить себя в грудь и каяться в том, что он опростоволосился, что ж его воля, но только не перед этим придурком из деревенской прокуратуры, а передо мной, на то существуют доверенные помощники». Макмиллан оказался пунктуален. Ровно в девять, когда мы потягивали кофе, появилась горничная и объявила, что он ждет нас. Я спустился и сказал ему, что будет куда спокойнее побеседовать с Вульфом наверху. Макмиллан не возражал. На лестнице мы столкнулись с Нэнси, и скотовод задержался переброситься с ней парой слов. Благо, как он сам вчера сказал, обоих молодых Озгудов он знался из мальства вульф поздоровался и макмилн сел отказавшись от предложенного кофе вульф вздохнул прихлебывая кофе я наблюдал за ними поверх чашки у вас усталый вид заметил вульф совсем вымотался кивнул скотовод старею должно быть сколько раз бывало когда телилась корова я проводил на ногах всю ночь и хоть бы хны Впрочем, сейчас, конечно, не тот случай. Да, полная антитеза. Смерть вместо рождения. Очень любезно с вашей стороны прийти ко мне. Я не выношу поездок в темноте. Поскольку я расследую дело по поручению вашего друга Озгуда, могу ли я задать вам несколько вопросов? Для этого я и пришел. «Вот и отлично. Тогда начнем. Вчера днем вы покинули дом Пратта, заявив о своем намерении сказать Клайду, чтобы он не делал глупостей. Мисс Озгуд сообщила мне, что вы отозвали Клайда в сторону и разговаривали с ним. О чем?» «Только об этом. Клайд всегда был склонен к опрометчивым поступкам». Он не был сорвиголовой, но то и дело влипал в какую-нибудь историю. Поэтому после стычки с Пратом я решил, что надо бы его утихомирить, пока не поздно. Я пытался обернуть все в шутку и выразил надежду, что он не выкинет какой-нибудь глупости. Он ответил, что намерен лишь выиграть пари у прата. Я сказал, что ничего у него не выйдет, и что самым разумным было бы разрешить мне договориться с пратом и отменить пари. Клайд отказался. А когда я спросил, как он собирается выиграть пари, он не захотел говорить. Вот и все. Я не смог ничего из него вытянуть, и он ушел. Ничем не намекнув о своих намерениях? Совершенно верно. «А я-то надеялся узнать от вас побольше!» — поморщился Вульф. И «Я рассказал все, как было!» «Конечно, конечно! Но это...» «То есть почти ничего! Я уже слышал от Уотдала, которому вы рассказали то же самое! Но он прокурор, а я как-никак представляю интересы вашего друга!» я рассчитывал на вашу готовность поделиться со мной тем что вы могли посчитать непредназначающимся для ушей прокурора повторите ка насупился макмиллан мне показалось вы хотите сказать что я лгу именно так погодите вульф поднял руку только не прикидывайтесь невинной девицей которая готова упасть в обморок от безнравственной лжи. Виктор Гюго написал целую книгу, чтобы доказать, что ложь может быть благородной и даже возвышенной. У меня имеются веские основания подозревать вас во лжи. И я хочу объяснить, какие. Ну, во-первых, Клайд не был идиотом. Полагаю, вы слышали от Уотдела о моей гипотезе, что клайт не сам залез на пастбище, а его скорее внесли туда. Я по-прежнему придерживаюсь этой точки зрения. Впрочем, мы не будем сейчас обсуждать насильственным или ненасильственным образом он очутился на пастбище. Из своего дома к прату он пришел наверняка по собственному желанию. «Для чего?» Он замолк, чтобы допить кофе. Макмиллан, хмурясь, наблюдал за ним. Вульф продолжил. «Рискну предположить, что он не просто прогуливался. У него явно была цель — что-то сделать или с кем-то встретиться. Дэйва я исключаю. Мисс Роуэн была с Гудвином». «Мистер Уотдел сообщил мне, что все прочие, включая вас, заявили о том, что не подозревали о появлении Клайда на ферме Пратта. В это почти невозможно поверить, и опять-таки потому, что Клайд не был идиотом. Если он пошел к Пратту не для того, чтобы с кем-то встретиться, то остается предположить, что он... Замыслил что-то против быка, а это противоречит здравому смыслу. Да и что он мог сделать? Похитить Цезаря, вывести с пастбища и где-то скрывать до конца недели? Заразить сибирской язвой, сделав тем самым мясо несъедобным? Пришить быку крылья и улететь на рогатом пегасе на луну? Кстати, последняя гипотеза не более невероятно, чем две первые. «Чего вы от меня хотите?» — сухо спросил Макмиллан. «Сейчас поймете». вулф отодвинул поднос, покосившись при этом на меня. Я поднялся и отставил поднос подальше в сторону. «Честно говоря, пока я занимаюсь неубийством Я еще до него не дошел. Сперва я хочу найти...» приемлемую версию, объясняющую, почему Клайд оказался во владениях Пратта. Или даже так, я хочу найти правдоподобную гипотезу, объясняющую, почему он был настолько уверен в выигрыше. Он ведь говорил вам, что собирается выиграть пари? Да. Но... «Отказался сказать, каким образом?» «Да». «Так вот», — Вульф поджал губы, — «как раз в это я и не могу поверить. Не могу поверить, поскольку он мог надеяться выиграть пари только с вашей помощью». Тяжелые брови Макмиллана, казалось, срослись вместе и почти прикрыли глаза. Не отрывая взгляда от Вульфа, он сказал. «Вот это вы зря! Не надо со мной так говорить! Не советую!» «Надо!» — заверил Вульф. «Таков мой метод. Я строю предположения, основанные на умозаключениях, и вовсе не хочу оскорбить вас. Я говорю только о том, на что мог рассчитывать Клайд. Прежде чем заняться убийством, я должен понять, каким образом он хотел выиграть пари. Я тщательно перебрал все возможные варианты, которые могли прийти ему в голову. Один из них кажется мне логичным и практически выполнимым, хотя и нелегким. Я сказал, что он не мог надеяться на то, что ему удастся похитить и спрятать быка. Но вот почему бы не попытаться подменить Цезаря другим быком? «Скажем, хорошим галштинцем?» — презрительно фыркнул скотовод. «Нет. Сделайте честь. Отнеситесь к моему вопросу со всей серьезностью. Итак, что мешало ему сделать это?» это просто невозможно но почему же на ярмарке в каких нибудь семнадцати милях отсюда нечесть быков гернзейской породы и фургонов для перевозки скота быки есть и гораздо ближе например здесь на ферме мистера осгуда откуда ничего не стоит доставить быка на пастбище пратта разве трудно найти быка который, конечно, уступая чемпиону Цезарю во многих прекрасных качествах, о которых я не берусь судить, достаточно походил бы на него по размеру и масти, чтобы послужить заменой. Причем всего на один день мясник должен был приехать в среду. Кто бы заметил подмену? — Я бы заметил, — буркнул Макмиллан. — Принято. «Вы бы не спутали своего Цезаря ни с каким другим быком на свете, но всех остальных можно было легко оставить в дураках. Шанс на успех был, по-моему, велик. Совершенно очевидно, когда именно возник этот замысел в голове Клайда. Вчера днем он сидел на заборе, и разглядывал гикори Цезаря Гриндона в бинокль. Он про себя подметил, что похожего быка видел либо в стаде своего отца, либо на ярмарке, откуда только что приехал. Случайная мысль переросла в план. Когда его прогнали от пастбища, он прошел в дом и заключил пари с праттом. А во время разговора с вами... «Сделал вам предложение». Вульф тяжело вздохнул. «По крайней мере, он мог сделать вам предложение. Например, предложил с вашего ведома заменить Цезаря другим быком. Потом отвезти Цезаря в Озгудовский коровник, чтобы в течение всей среды вы караулили подмененного быка и не позволяли никому приближаться к пастбищу». После того, как мнимого цезаря зарежут, можно уже не опасаться разоблачения. В четверг гости Пратта под фанфары рекламы съедят быка, а в воскресенье, когда истечет неделя, Клайд гордо продемонстрирует Пратту «Неопровержимое доказательство того, что в жертву был принесён вовсе не цезарь». Прат, конечно, взорвался бы от ярости, но деваться некуда. Пришлось бы ему выложить денежки во избежание огласки. Насмешек он не вынес бы. Посетители его протерий подтрунивали бы. А это и вправду говядина. А не кошатина ли? Словом, Пратту пришлось бы раскошелиться и в придачу держать язык за зубами. Более того... Он бы даже не получил Цезаря назад. Да и зачем? Клайд Осгуд выиграл бы десять тысяч, а Цезаря, по взаимной договоренности, уступил вам. Не знаю, как бы вы выкрутились, поскольку официально Цезарь был мертв. Но, вероятно, выход нашелся бы. Во всяком случае, «Вы могли его использовать как производителя». Вульф сплел пальцы на своем необъятном пузе. «Вот в общих чертах, что мог вам предложить Клайд». «Думаю, он продумал все до мелочей, включая время и способ подмены. Проще всего было это провернуть после часа ночи, когда пастбище охраняли вы». Но вы могли не согласиться с доводами Клайда и провели операцию раньше. Возможно, что цезарь цел и невредим, а от сибирской язвы пал лже цезарь Это, конечно, гипотеза. Впрочем, вы без сомнения знаете больше меня. Однако, что вы думаете о самом замысле? Видите ли в нем какие-нибудь изъяны? Макмиллан разглядывал Вульфа с мрачной улыбкой. «Ну и фантазер же вы!» Спокойно произнес он. «Умеренный!» Вульф прикрыл глаза. «Не думайте, что я пытаюсь подстроить вам ловушку. Возможно, я и впрямь изрядный фантазер, но мое любимое оружие — откровенность. Войдите в мое положение!» я могу удовлетворительно объяснить поразительную уверенность Клайда в выигрыше пари только с помощью той гипотезы, что изложил вам. План осуществим лишь с вашей помощью. Если он обратился к вам, то вы либо согласились, либо отказались. В любом случае, я хотел бы знать, что он вам сказал. «Я отнюдь не оскорбляю вас и не осуждаю за отказ признаться у Отделу. Я бы сам с огромной неохотой доверил ему любой, хотя бы маломальски щекотливый факт. Скажите, пожалуйста, предлагал ли вам Клайд что-нибудь? И если да, то приняли вы его предложение или отклонили?» Хмурая улыбка не покидала лица Макмиллана. «А вы не просто фантазер, но и пройдоха. Потом вы спросите, не я ли убил Клайда за то, что он оскорбил меня». «Я никогда не шучу, когда речь идет об убийстве. Потом до убийства я еще не добрался. Сначала я должен узнать, на чем основывался оптимизм Клайда по поводу пари». «И еще выяснить, кого он хотел здесь увидеть!» «Он предлагал вам что-нибудь?» «Нет?» — Макмиллан резко встал. «Уходите!» — Вульф поднял брови. «Не вижу смысла оставаться. Я пришел только из любезности к Фреду Озгуду». «И из любезности к нему отказывайтесь помочь нам!» «Не хотите сказать ничего, что могло бы объяснить?» «Нет! Я ни черта не могу объяснить!» Скотовод шагнул к двери и обернулся. «А вы не сможете впутать меня в неприятности!» Он распахнул дверь и вышел. Вульф вздохнул и не двинулся с места. Минуту я стоял и глазел на него, пытаясь подметить на его физиономии хотя бы малейшие признаки ликования или триумфа. Потом отказался от бесплодной затей и занялся подносами. Не зная, полагается ли горничной быть на посту в десять вечера, я взгромоздил подносы один на другой и устремился к служебной лестнице. Задевая за стены и чуть не застревая на поворотах, Дурацкая лестница оказалась слишком узкой. Я без потерь добрался до кухни, разгрузился и через буфетную и столовую прошел в главный холл. В библиотеке горел свет, и через открытую дверь я разглядел Говарда Бронсона, углубившегося в газету. Больше никто там не маячил, и я завершил кругосветное путешествие, возвратившись по главной лестнице. Вульф пребывал в прежней позе. Я сел, зевнул во всю пасть и объявил. Теперь, наконец, сделав шляпе. Его убила Лили, понадеявшись, что, уничтожив свидетельство своего злодейского прошлого, она очистится от скверны и станет достойной меня. Каролина убила его, чтобы потренировать свой знаменитый удар. «Джимми!» Прикончил его, чтобы замести следы и убрать очевидца прошлого Лили. С таким мотивом у нас уже двое. прат расправился с ним, чтобы досадить Озгуду. Макмиллан отправил его на тот свет, потому что бык, которым Клайд подменил Цезаря, оказался дойной коровой. Дэйв умертвил его, проклятие! Арчи, не юродствуй! «Слушаюсь, сэр, я заткнусь навеки и залью себе глотку бетоном, если вы только объясните мне, каким образом вы держали это дело в руках вот так!» Я сжал кулаки, но мой жест пропал даром, потому что Вульф так и не соизволил открыть глаза. Он явно был не в форме и, вопреки моим ожиданиям, вполне миролюбиво пробормотал. Я и впрямь держал дело в руках. «Что же с ним сталось?» Оно сгорело в огне и улетучилось дымом. «Опять вы о быке!» Я присвистнул. «Фу! Попробуйте меня убедить!» «Кстати, почему бы вам не перестать ябедничать всякому встречному, что я разбил вашу машину о дерево Чего вы добиваетесь такими ребяческими выходками? Ну, вернемся к нашему делу. Теперь видно, наша песенка спета? Думаю, деревенщина-прокурор падет в экстаз в четверг утром, глядя, как знаменитый Нира Вульф, поджав хвост, улепетывает в южном направлении. Пожалуй, я продолжу перечислять варианты, пока вам не приглянется один из них. Так вот, Дэйв... Отправил Клайда к праотцам, потому что в тот день, когда его уволили, он остался без завтрака и с тех пор так и не возместил его. Бронсон укокошил его. Кстати, о мистере Бронсоне. Я его только что видел. Бронсона? Ага. Сидит в библиотеке и читает газеты, как у себя дома. Приведи его. Вульф пошевелился и даже едва не приоткрыл глаза. «Прямо сюда! Сейчас! Немедленно!» Я отправился на вылазку. По пути мне пришло в голову, что не мешало бы разжиться кое-какими припасами на случай, если разговор затянется. Я прокрался на кухню и похитил из холодильника кувшин гернзейского молока. С кувшином в руке я с важным видом переступил порог библиотеки и сообщил Бронсону, что мистер Нира Вульф выразил желание встретиться с ним. Бронсон отложил газету и сказал, что начал уже опасаться, не собираются ли им пренебречь. «Никак нет», — отрезал я. «Он в два счета развеет ваши опасения».